Глава 28 Гришка, 1944 год. Гришка решил чуть-чуть передохнуть. Хорош отдых, конечно, когда ни воды попить, ни корки хлебной погрызть. того гляди, за спиной раздадутся тяжелые шаги, а Гришка ничего не сможет сделать. От страха и злости в глазах защипала. Чтобы выпустить пар, Гришка пнул валявшийся под ногами гладкий камушек. Тот сверкнул изумрудной зеленью, подскочил и улетел неожиданно далеко, за край дороги. Гришка подумал, что зря он так. Камушек непростой, вон как на солнце искрится. Его не пинать надо было, а в карман спрятать. Такие камни попадаются редко и в Гришкином хозяйстве очень могут пригодиться. Гришка посмотрел, куда камушек отлетел, и побрел искать. Пока дошел, углядел под ногами еще четыре. И ладно бы одинаковых, нет. Каждый был особенным. Серый гранитик с глазками слюды, уголок обломок оранжевого кирпича, желтый кругляшно наздреватого песчаника, сине белый неизвестный кубик. С первым зеленым их было пять. Лежали они немного странно, в виде стрелы. Гришка нагнулся, чтобы собрать всю пятерку, и замер. Прямо так, в наклонку с протянутой рукой. Потому что его осенило. Может, это, конечно, было совпадением, но ведь по пять разноцветных камней собирал Леха задорожный, и места, которые нужно запомнить, ими помечал. Может, это как раз... «Такое место! И стрелка указывает направление, куда идти?» Гришка выпрямился и быстро пошел туда, куда указывала стрела. Камни он подбирать не стал. Вдруг Лехе это отметина пригодится. А если это не Лехина творчество, то и ладно. Все равно из двух дорог Гришке надо было выбрать одну. Вот он и выбрал. Ту, которая сначала ему не понравилась. Обрыв оказался не таким уж и обрывом. Гришка спустился легко, только два раза за ветки хватался, чтобы на заднице не съехать. У реки он был уже через несколько минут. Гришка прошел еще немного, замирая от каждого звука. Из тех, которые не тонули в шуме воды, а потом замирать надоело, и он пошел ни на что не обращая внимания, и даже почти не боялся. И еще через несколько минут берег показался ему знакомым. Сперва Гришка не был уверен, но когда разглядел сквозь ветки лодочный сарай Лукьяновны, сомневаться перестал. Он пошел быстрее. Ободранное колено ныло все сильнее. А еще Гришка чувствовал, что нога хоть и слушается, но как-то не так. То есть поднимается и шагает, но поднимается с болью, и шаг делает маленький. И Гришка решил не обращать внимания. Хоть как уж совсем-то не обратишь, если боль при каждом движении разливалась от колена до ступни. Он дошел до сарая, и в этот самый момент дверь заскрипела. Гришка, не оглядываясь, рванул прочь, но несчастная нога поскользнулась на мокрых корнях, и он полетел лицом вниз. Сердце будто остановилось, и кровь не стучала в висках. Только по щеке медленно ползла какая-то мерзкая ледяная капля. Гришка услышал тяжелые шаги, а потом еще одни, легкие и быстрые. Он хотел удивиться, но не успел. Чьи-то руки подхватили его и помогли сесть. — Живой! — живой! — шепнул Гришка, не глядя, и всхлипнул. А потом посмотрел. Рядом стояли Санька косой и Леха задорожный. Сапоги на Лехе были огромные, вот он и топал, как слон тут такое завертелось выпалил саня гришка вытер ладонью глаза и откашлялся ты где был то тихо спросил леха удочку твою нашли рядом лещ дохлый валялся а тебя нет мы уж решили тебя бандиты того не помотал головой гришка не того меня одна тетка выпустила она он хотел рассказать что это не просто была тетка от танькина но вовремя прикусил язык. Во-первых, про Таньку ни Леха, ни Санька не знали. А во-вторых, она ведь в бандитском логове сидела. Значит, повязана с ними одной веревочкой. Ну и... Это ее дело и ее преступление. А Гришка ни слова не скажет про то, что она Таньки родственница. «Так это правда?» — выпучил глаза Санька. «Что правда?» — не понял Гришка. — Бандиты твоему бате записку переправили, мол, ты у них. А если он даст ему уйти, то, может, и ты домой вернешься. а нет? Ну, сам понимаешь, не маленький. Гришку затрясло. — Ты чего? — спросил Саня. — Замерз? Так тепло вроде. — Нет, — пробормотал Гришка, стуча зубами. — Совсем не тепло. — Чего мы стоим-то? — вмешался Лёха. — Тебе домой надо. Чем быстрее, тем лучше а то твои и не знаешь, что ты цел!» Гришка кивнул. «Так мы того, — уточнил Леха, — проводим до порога, а то опять куда-нибудь денешься!» Гришка дернул плечом, но возражать не стал. С ребятами было не так страшно. Сначала Гришке показалось, что идти он не сможет, но ничего смог, только медленно. «А где Митяй?» — спросил он, когда повернули к селу. Митяй. «У твоих сидит», — ответил Саня и начал объяснять. «Мы ведь встретились, чтоб на синюю отмель ехать. А Митяй нам про того, лодочника рассказал. И все решили не ехать никуда, а тебя проведать. Пришли, а там ни отца, ни тебя, короче. Но мы мамане твоей ничего не сказали, чтоб не пугать. А она нам про то, что ты с удочкой ускакал, очень даже сказала. Мы на берег, а там только удочка и рыба. «Эх, жалко леща!» — вздохнул Гришка. «А чего жалко-то?» — хмыкнул Лёха. «Я его почистил и солью натер. Так что хочешь — жарь, хочешь — вяль. Лещ по-любому вкусный, мясо жирное, нажористое». «Так э, дальше-то что — поинтересовался Саня. «Или про пожрать важнее?» «А то...» — кивнул Гришка. «Ну, значит, не нашли тебя...» И тогда уж пошли к бате твоему на службу. А он как раз вернулся откуда-то. Ну, сказали ему про тебя. Он наш почернел. А тут пацан из соседнего села прибежал. Маленький. Записку твоему бате сунул. Ту самую, от бандитов. Батя твой хотел его расспросить. А он говорить не может. Мычит и заикается. Только и разобрать можно. пасика, пасика то ли с испугу одурел, то ли всегда такой. Саня замолчал, осторожно вышагивая по мокрой глине. Гришка шел за ним след в след. Леха тяжело топал сзади. Так в молчании они прошли самый опасный кусок пути. И только почти у дома Гришка спросил. — А сейчас, батя, где? — Уехал, — тихо ответил Саня. — Куда? — А мы знаем. «Да ладно», — вмешался Леха. — «скажи ему, чего врать?» Саня пожал плечами и кивнул. «Он на пасеку уехал. Бандитов брать. С отрядом. Из города отряд на помощь прислали. Гришку будто кипятком обдало. Значит, отец прочитал записку, но решил... Как разведчик решил, как боец» ты не думай просипел леха догадавшись о чем подумал гришка что ему на тебя наплевать просто они бы тебя все равно не отпустили ты ж понимаешь гришка через силу улыбнулся а митяй у нас чего леха громко вздохнул будто всхлипнул а саня быстро облизнул губы и нехотя ответил он с маманией твоей остался худо ей совсем как услышала про тебя, так и слегла, вот прямо на глазах, как будто воздуха хватать перестала. А Лукьяновна трогнулась, сидит в углу и воет в платок. На пасеке же ее дочь живет. Вот она услышала все и тронулась. Батя твой хотел соседку какую-нибудь позвать, а Митяй предложил, что он побудет. Он умеет с больными, у него мать больше года хворала. В то же мгновение Гришка почувствовал непонятную боль. Словно кто-то ткнул кончиком ножа под лопатку, надавил, а потом повернул лезвие, несколько раз сдирая кожу. А может, и не только кожу. — Быстрее, можете? — осторожно выплевывая звуки, спросил он. — Мы-то можем, — буркнул Саня. — Это ты чего-то синий совсем. — Ерунда! — отмахнулся Гришка и рванул к дому. Он бежал, давясь страхом и липкой слюной, не оглядываясь, не чувствуя рук и ног, не замечая ни Сани, ни Лёхи, ни себя самого. На крыльце Гришка остановился, перевел дыхание и, обмирая, перешагнул порог. В комнате было темно. Окна под занавесками почти не пропускали свет. Пахло сушеной мятой и чем-то кислым. В ближнем углу скрипела табуретка. Монотонно, складно, будто часы тикали. Но туда Гришка даже смотреть не стал. Он рванул мимо печки, мимо стола и сундука к дальней стене. Туда, где стояла накрытая ворохом тряпок кровать. «Мама!» Пружинная сетка взвизгнула, трепье метнулось в разные стороны. Мать слетела с кровати. Гришка бросился к ней и изо всех сил уткнулся в ее старое, мягкое домашнее платье. И вмиг понял, что все. Все страшное кончилось. Он дома, мама жива, а дальше как-нибудь наладится.